Энциклопедия. Эволюция. Раньше эволюция носила вынужденный характер. Сегодня же у человека, наконец накопившего достаточный багаж знаний и вооружившегося надлежащими приборами, появилась возможность осуществлять ее целенаправленно. На этот раз он больше не сможет сваливать все на злой рок и судьбу, на природу, Бога или какие-то невидимые силы. Теперь он несет всю полноту ответственности за все, что с ним случится. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 11.